ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Вадим аккуратно уложил взрывчатку в массивный, окованный железом ларь, вышел из палатки и, переведя несколько гаснущих на сильном ветру спичек, закурил. Стоять на ветру, налетавшем резкими порывами то с одной, то с другой стороны, было не очень приятно, но Черемных не разрешал курить в палатке. и, уходя в диспетчерскую, снова напомнил о том же. Что он там задержался? Долго ли наряд выписать? За палаткой послышались шаги. Наконец-то! Вадим пошел ему навстречу и едва не столкнулся с торопливо идущим Аркадием. — Привет, ты один? — Аркадий указал на опущенный клапан палатки. — Один, а что? — Я за тобой. — Приходи сегодня к Ляпину. — Звал он. И Нелли тоже звала. В последней фразе Вадиму послышалась насмешка. И он ответил хмуро. — Мне там делать нечего. — Опять ты за свое? Я тебе очень прошу. Приходи. — Нет никакой насмешки, — Аркадий говорил серьезно. Вадим почувствовал, Аркадию нужно, чтобы он принял приглашение Ляпина. — Странно. — Нет, Аркадий, к Ляпину я никогда не пойду. Вадим отказался твердо, но вежливо. Аркадий почему-то вспылил. «Конечно! Теперь можно нос задирать. Теперь не ляпин тебе зарплату выписывает». Вадим насторожился. «Ты к чему о зарплате вспомнил?» «Память не такая короткая, как у некоторых. Ну, договаривай». «Чего договаривать?» «Деньги сам получал два раза в месяц?» «Я заработанные получал. Аркадий презрительно свистнул». А, много ты заработал. А ты? Чего кричишь? Аркадий был явно доволен, что сумел задеть Вадима за живое. И я получал, и ты вместе получали. Я тебе в первый же день сказал: Ляпин свою бригаду в обиду не даст. Ну, чего уставился? Ох, и сволочь ты, Аркадий. Хоть бы об отце подумал. Аркадий вздрогнул, как от удара. Он сжался и, казалось, даже стал ниже ростом. От вызывающей развязности не осталось и следа. — С тобой и пошутить нельзя. Иди ты с такими шутками к своему ляпину. — Послушай, Вадим, — начал Аркадий, но, увидев Черемных, медленно идущего по дороге, оборвал фразу и, уходя, торопливо бросил. — Ну, я пошел. Так приходи, ждем тебя. Вадим ничего не ответил. Подошел к Черемных. Посмотрел вслед Аркадию и усмехнулся. «Чего это он так заторопился? Или не за добрым делом приходил?» «Его Ляпин присылал за мной». «Ляпин?» Усталое доброе лицо Иван Васильевич помрачнело. «От этого держись подальше», — строго сказал он Вадиму. «Вы о нем знаете что-то, Иван Васильевич?» «Надо ли знать?» хмуро и пренебрежительно возразил Черемных. Он и так весь на виду. Черемных, пригнувшись, прошел в палатку, запер большим висячим замком и опечатал сургучной печатью «Ларь» со взрывчаткой. Потом, выйдя тщательно, застегнул клапан палатки. Вадим пропустил вперед Иван Васильича, незаметно для себя старался идти вслед, вслед, хотя все время сбивался. Черемных шагал медленно, но размашисто. Вадим был уверен, что Иван Васильевич знает о Ляпине больше того, что высказал, но расспрашивать было бесполезно. Пока сам не найдет нужным, ничего не скажет. Так же было, когда Вадим рассказал ему о Наташе, о том, как оборвалась их дружба. Тогда не разговаривали не на ходу, а в своей комнате в общежитии. Иван Васильевич сидел, понурясь, как будто безразличный ко всему. И все же Вадим чувствовал, что старик настороженно вслушивается в каждое его слово. Раза два или три в продолжении разговора он поднимал голову. Казалось, вот-вот он скажет что-то очень важное и для него, и для Наташи, и для Вадима. Но, конечно, это только казалось. Что мог сказать Иван Васильевич о Наташе, которую видел первый раз в жизни? Скорее всего, он просто хотел упрекнуть Вадима. А Вадим и сам часто упрекал себя. Наташа обрадовалась его приезду. Она помнила его, ждала. А он? Временами думалось, что ему стало бы легче, что он был бы рад, если бы она встретила другого человека. более достойного ее. И вот она, кажется, встретила. Почему же он не рад? В тот вечер, когда она подстречалась ему вместе с Николаем Звягином, он приходил в общежитие просто так. Но ну, некуда было пойти, вот и пришел. И лучше бы не приходил. С тех пор у него в глазах она идет с Николаем, доверчиво прижавшись к нему, взяв его, сама взяв его под руку. В дверь резко постучали. Девчата с недоумением переглянулись. На нетерпеливый повторный стук Надя ответила. — Не заперто! Вошел Вадим. Остановился у порога, поздоровался. — Садитесь с нами ужинать, — пригласила Надя. Вадим огорченно посмотрел на большую сковороду с жареной картошкой. — Некогда. В кино собрался. Есть лишний билет. Приглашаю. Люба и Надя посмотрели на Наташу. Она молча продолжала есть. — С удовольствием! — воскликнула Надя. — Только не копайся! — строго сказал Вадим. — Осталось десять минут. Я покурю в коридоре. Надя кинулась к зеркалу. — Я бы быстрехонько! Когда дверь закрылась за Вадимом, Люба сказала сердито. Обрадовалась. — Не тебя приглашали! — В суматохе не теряйся! — ответила Надя и добавила рассудительно. — Не пропадать же билету. Она торопливо сбросила шаровары, надела выходное красное платье, натянула тонкие чулки и, вытянув сперва одну, потом другую ногу, придирчиво оглядела, не морщит ли где. Ноги у нее были красивые, длинные, с полными тугими икрами. — Наташка, я надену твои туфли? Наташа молча кивнула. — Совсем очумела, — сказала Люба. — Такой мороз! Нас пока еще кровь греет, — отрезала Надя, приседая и вертясь перед висящим на стене небольшим зеркалом. Демисезонная пальтишка с трудом сходилась на ее пышной груди. — Надень полушубок, — сказала Люба. — Была нужда фигуру прятать, — возразила Надя. — Хотела еще что-то сказать, но Вадим гулко стукнул в дверь. — Сейчас! — крикнула Надя, и пули вылетела из комнаты. Люба сердито посмотрела ей вслед, потом перевела взгляд на Наташу. Лицо у Наташи было задумчивое, устало. — Не пойму я тебя, Наташа, — сказала Люба. — За тобой ведь приходил. — Люба, очень прошу, не будем говорить об этом. Как хочешь, могу и помолчать. Молча доели картошку. Опять из-за этой попрыгуни посуда немытая остается. Ворчливо сказала Люба, убирая сковороду, составленной для Нади порции. Наташа достала с полки книгу "Электрооборудование подъемных кранов". Книгу эту сегодня дал ей Николай. Прочитайте внимательно, сказал он, передавая книгу. Электрика сердце любого механизма. Будет хорошо, если вы придете на курсы хоть немного подготовленный. После того злополучного вечера он в первый раз заговорил с ней не по служебному делу. А, впрочем, курсы для него тоже служебное дело. Наташа начала читать вводную главу. в которой излагались общие сведения об электричестве и которая, по сути дела, ничем не отличалась от соответствующей главы в учебнике физики. Материал был знакомый, но все понятия и термины как будто потеряли свое реальное содержание и превратились просто в сочетание типографских знаков, когда она смотрела на страницу книги или в сочетании звуков, когда она пыталась читать вслух. Довольно долго она заставляла себя вникнуть в смысл прочитанного и, в конце концов, убедилась, что это бесцельно. Мысли ее были очень далеки от электротехники и подъемных кранов. Она сказала Любе, не будем говорить об этом. А, может быть, надо было говорить, Люба единственный здесь близкий ей человек. И только она может помочь ей разобраться и понять самой, что происходит с ней. Никогда еще не была она в таком странном, таком нелепом состоянии, словно она потеряла самую себя. С почти физической болью ощущала она пустоту в душе. И самое пугающее было то, что у нее не было никаких желаний и стремлений. Даже так давно взлелейная мысль о настоящей работе, то, что недавно казалось главной целью жизни, Теперь забылась, потускнело, осознавалась только умозрительно, рассудочно, и потому уже не радовала и даже не утешала. Тяжелее и тревожнее всего было то, что она, казалось, разучилась мечтать. Порой она завидовала Нади, завидовала безмятежной бездумности ее существования. Желания и ощущения Нади были, может быть, и примитивны. но зато понятны и просты. Уставать и мерзнуть на работе – плохо. Согреться, отдохнуть, отоспаться – хорошо. Проголодаться – плохо, поесть сытно и вкусно – хорошо. Сидеть одно и скучать – плохо. Сбегать на танцы или в кино, перемигнуться и пофлиртовать с подходящим парнем – хорошо. Плохое и хорошее закономерно чередовалось в жизни. И так как по этой несложной схеме за плохим всегда следовало хорошее, то и плохое становилось всегда только ступенькой к хорошему. И, в общем-то, все было хорошо. Можно было жить и радоваться. Но разве у нее, Наташи, не было всякий день или не могло быть и этих маленьких горестей, и этих простых, доступных каждому радостей бытия? Почему же ей этого мало? Почему ей все время чего-то не достает? — Ты сорок минут читаешь одну страницу, — сказала Люба. Она сидела на кровати, поджав ноги и вышивала крестом. Наташа вздрогнула и перевернула страницу. Аркадий в первый раз осмелился не подчиниться Ляпину. — Не стану я воровать! — сказал Аркадий и опасливо отодвинулся подальше от бригадира. В обогревалке кроме них никого не было. Но Ляпин даже как будто и не рассердился. — Дурак! — лениво сказал он. — Кто тебя заставляет воровать? — Подойди и возьми пару пакетов. Взрывники все уйдут на льдину, а старика я выманю из палатки. — Не буду, — повторил Аркадий. Ляпин резко шагнул к нему, Аркадий попятился и сжался, как бы ожидая удара. — Не бойся, не стану руки морать, процедил Ляпин. — Все вы только с дерьма пенки снимать, а на дело не от вас. Слушай и запоминай, когда старик останется в палатке один, подойдешь и вызовешь его. Куда? На Кудыкину гору. Придумай, сбрехни чего-нибудь. И задержи, пока не свистну. Понятно? Понятно, только раз понятно, пошли. Нельзя упускать такой случай. Когда еще в другой раз ночью взрывчатку привезут? Ляпин произнес это рассудительно, деловым тоном. И Аркадий решился спросить. Зачем взрывчатка? Батю твоего подорвать хочу. Нет, верно. Рыбаки заказывали, рыбу глушить. Аркадий вспомнил о осетров таймени, которых Ляпин привозил от какого-то пахомыча, и успокоился. Тем более, что ему самому отводилась второстепенная и безопасная роль. Если Ляпин и попадется, то его не выдаст. Это не в его стиле. И Аркадий следом за Ляпином вышел из обогревалки. На ущелье надвинулась морозная январская ночь. Звезды пригоршнями лежали на черных береговых скалах. Густую темноту, обступившую со всех сторон ледяное поле, раздвигали конусы света, падающие от лампочек, покачивающихся на столбах. Возле палатки взрывников горела особенно яркая лампа. И Аркадий подумал... что Ляпин мало выгодал, затеяв провести свою операцию под покровом ночной темноты. Они притаились в тени за штабелем бруса. Отсюда хорошо была видна палатка взрывников. Ляпин про себя считал выходящих из палатки. — Все, — сказал он, когда вышел четвертый. Выждал, пока тот скроется в темноте, и ткнул Аркадия в плечо. — Иди. С неприятным чувством человека, не умеющего плавать и вынужденного переходить в брод незнакомую реку, Аркадий подошел к палатке взрывников. Бригадир Черемных был там один. Иван Васильевич, вас к телефону зовут. Крикнул Аркадий, не заходя в палатку. Черемных высунул голову и, хмурясь от бьющего в лицо ветра, недоверчиво оглядел Аркадия. Кто зовет? — Не знаю, — сказал Аркадий, отступая в тень. — Со склада или с автобазы просили побыстрее. Черемных выключил свет в палатке, опустил и застегнул клапан и пошел за Аркадием. Тропка в диспетчерскую тянулась вдоль вереницы столбов осветительной сети, и длинные тени то обгоняли идущих. то прятались за спины, казалось, что их вместе с поземкой передувает с места на место резкий низовой ветер. Аркадий шел быстро, опасаясь, что Черемных станет снова допытываться, кто и зачем вызывает его к телефону. Как он будет вывертываться, если старик догадается справиться на коммутаторе и узнает, что никто вообще не звонил в диспетчерскую? Аркадий еще не придумал. Но им не пришлось дойти до диспетчерской. Внезапно погасли все огни на льду, и плотная вязкая тьма захлестнула идущих. Аркадий оглянулся, опасаясь, что Черемных наткнется на него, но когда глаза немного свыклись с темнотой, увидел, что тот быстро убегает назад. — Иван Васильевич, куда же вы? Что сказать им, Иван Васильевич? Крикнул он изо всех сил, рассчитывая, что, может быть, Ляпин услышит крик и поймет его. Надо было свистнуть, но тогда Черемных догадается, с какой целью его вызывали. И Аркадий окликнул еще раз, и в перетрусивший, побежал к ряжу, где работала его бригада. Черемных подоспел к палатке как раз в тот момент, когда Ляпин выходил из нее. Увидев бригадира взрывников, он метнулся в сторону. Но черемных схватил его за руку с силой, какую нельзя было предполагать в нем, и остановил. Пусти, падла, убью! замахнулся ляпин. Не убьешь, себя пожалеешь, спокойно и зло сказал Черемных. Выкладывай взрывчатку. Ляпин не пошевелился. Выкладывай, говорю, а то людей кликну. Давай, давай! сказал Ляпин и ощерился в злобной усмешке. — Зови! Кто тебе, предателю Родины, поверит, стукач с Колымы? — Колымой не попрекай, — глухо сказал Черемных. — Вместе там были. Что я был, знают все, а про тебя один я знаю. Заткнись, — прохрипел Ляпин. — Не пугай. Коротка здесь твоя медвежья лапа. — Много знаешь с угрозой, — сказал Ляпин. — Завяжи покрепче, пока не просыпал. Тебе такая память ни к чему. Черемных как будто не слышал его угрозы. — Клади взрывчатку, — строго сказал он. — И больше к этой палатке не подходи. — Подавись, сука! — выкрикнул Ляпин и, достав из-за пазухи два цилиндрических пакета, швырнул их на лед. И, уходя, кинул через плечо. А что я сказал, запомни. Черемных подобрал пакеты и унес палатку. В темноте никто из плотников, рубивших ряж, не заметил отсутствия ляпина. И Когда дежурные электрики нашли обрыв и, соединив провода, дали свет, бригадир уже бегал вокруг ряжа и поторапливал плотников, призывая наверстывать потерянное время. аркадий старался не показываться на глаза бригадиру но тот его разыскал и отвел в сторону заслонив аркадий своей широкой спиной он коротким ударом хлестнул его по лицу почему отпустил старика темно было я не заметил оправдывался аркадий даже свистнуть не мог недоносок. до носок с работы пойдем вместе дело есть досмотри да у меня «Еще раз дрейфишь, пеняй на себя!» С какой бы радостью Аркадий ударил или еще лучше плюнул прямо в ненавистные ему наглые глаза Ляпина, но он не сделал ни того, ни другого. Пугливо оглянувшись, не видел ли кто его позора, он невнятно пробормотал что-то и поспешил к ряжу, чтобы затеряться среди работающих людей. Он был бессилен противице Ляпину. Тот умело прибрал его к рукам. Началось с малого. Заканчивался первый месяц его работы в бригаде Ляпина. Мастер, закрывая наряд, производил обмеры, определяя объем работы выполненной бригады. Аркадий помогал ему. Мастера вызвали в контору участка. Он доверил Аркадию закончить обмер и заполнить наряд. Когда Аркадий произвел все подсчеты, к нему подошел Ляпин. — Сколько кубометров насчитал? — 642, — ответил Аркадий. — По делом тебя из института выгнали, — сказал Ляпин. — Арифметики не знаешь. Он взял бланк наряда и в итоговой графе крупно вывел цифру 942. — Заметит мастер? — испугался Аркадий. Ему тоже не в убыток, что бригада план перевыполнит. А нам, — пояснил Ляпин, — это намазка по три, а то и по четыре сотни на брата. Не о себе, а о бригаде забочусь. Понятно? И Аркадий трусливо промолчал. Через несколько дней Ляпин позвал Аркадия к себе обмыть получку, а после того, как распили пол-литра, помочь по хозяйству. Помощь заключалась в том, что Аркадий дотащил из столовой до квартиры Ляпина довольно тяжелый ящик. Два таких ящика вынесла Неля из столовой по черному ходу. Только когда Ляпин похохатывая стал доставать из ящика колбасу и консервы, Аркадий понял, что стал соучастником в краже и возмутился. «Не ори, дурак!» — цыкнул на него Ляпин. «Соседи услышат». Бати скажут, зачем огорчать хорошего человека? От одной мысли, что отец может узнать, Аркадия бросила в дрожь. Несколько дней Аркадий ходил как пришибленный. Ляпин понимал его состояние и не спускал с него глаз. Каждый вечер выпивали на квартире у Ляпина в обществе веселой Нелли. И постепенно у Аркадия отлегло от сердца. К тому же ему льстило, что он запросто водит компанию с Васькой Ляпиным, которого побаивались самые отчаянные головорезы, те самые лупоглазые и краснорожие парни с лихими челками и богатой татуировкой, которых как мутную пену занесли на стройку, хлынувшие со всех сторон людские волны. Прикрываясь увесистым ляпинским кулаком, Аркадий всегда чувствовал себя в полной безопасности. Но сегодня Ляпин сам ударил его. И пригрозил, и предупредил еще о каком-то деле. Но Аркадий уже был сыт по горло. Что еще за дело замыслил Ляпин? Может быть, сказаться больным и уйти с работы? Но тут Аркадий представил побелевшие от злобы глаза Ляпина и сразу потерял охоту объясняться с ним. Убежать просто так, не сказав никому. Все равно рано или поздно встречи с Ляпиным неминуемо. Даже если он упросит отца перевести его в другую бригаду, на стройке не скроешься. Уехать совсем? Придется во всем открыться отцу. Гнев отца страшнее злобы Ляпина. удрученный своими мыслями аркадий работал машинально, как заведенный автомат подтаскивая брус зарезал шипы высверливал электродрелью дыры схватывал брусины болты оступившись уронил конец бруса и едва не раздробил ногу своему напарнику ты чего паря ровно сонный сегодня сказал тот добродушно А Аркадий подумал, что хорошо бы, если бы брус упал на ногу ему, Аркадию. Он панически боялся боли, но сейчас даже такой выход из положения казался ему приемлемым. А что, если нарочно уронить брус на ногу? Или лучше, если бы поранить топором? Ударить осторожно, так, чтобы слегка. Искалывая запиленный конец бруса, он мысленно... примерялся, как ударить по носку валенка. Не очень сильно, но чтобы просечь и хоть немного зацепить ногу, чтобы хоть немного крови. Обязательно надо, чтобы кровь была, иначе он догадается, что это симуляция. Несколько раз Аркадий заносил топор, но рубануть по ноге не хватало смелости. А может быть, дело, о котором говорил Ляпин, совсем безобидное? Должен же он понимать, что на преступление Аркадий не пойдет. Почему обязательно должно быть самое плохое?